«Ну хорошо же, завтра переведем тебя в барак номер один». Это был барак сознавшихся, знаменитый на всю тюрьму. Староста в нем был некий звероподобный грузин, вполне усвоивший себе формулу Андреевской проститутки. Упорствующего доставляли в этот барак и сообщали. «Вот этот не хочет сознаваться». «А, ты не хочешь сознаться, а я вот сознался. Ты хочешь быть лучше меня?» «Как ты смеешь быть хорошим, когда я плохой? Ну погоди же!» И начинались пытки, перед которыми бледнели все тюремные истязания. Грузин начинал с того, что сажал упорствующего по горло в полную мочи бочку, парашу, и держал в ней его сутки. Если это средство не помогало, начинались пытки, о которых и вспоминать не хочется. «Слава барака номер один» «Была столь велика, что многие упорствовавшие в тюрьме предпочитали сознаться при первой же угрозе отправки их в этот барак. Грузин был зверь и выродок, но весь барак сотни людей смотрели и видели, некоторые, быть может, помогали, некоторые, быть может, злорадствовали. Вот до какого озверения может довести людей озверевшая советская власть». «Можно спросить, как же при всем этом люди сохраняли еще свой разум, не сходили с ума?» Многие сходили. И еще удивительно, что в общем лишь небольшой процент заключенных заболевал душевно. Впрочем, для них, тихих и буйных, было отведено в бутырке обширное помещение. Кандидатов в тихие мы не один раз наблюдали среди наших сокамерников. Сидит человек и горько плачет, не переставая. Никакие утешения и уговоры не помогают. Или в полном отчаянии сидит молча, уставясь глазами в одну точку – Сидит часами, отказываясь от еды, не вступая в разговоры, не отвечая на вопросы. Потом то один, то другой из них, вызванный на допрос без вещей, больше не возвращался в камеру. Дежурный по коридору приходил за их вещами и уносил их куда-то. Ну, значит, попал уже бедняга в тихое или буйное отделение. А о слегка тронутых, вроде румынского летчика или инженера Пеньковского, я уже и не говорю». «Когда меня в ноябре 1937 года отправляли в первый раз на Лубянку, я в ожидании отправки часа три просидел в израстцовой трубе Бутырского вокзала. В соседней трубе безумолчно гудели два голоса. Тоненький фальцет и густой бас. Что-то невероятное. В соседней трубе происходил как будто настоящий допрос». «Так ты, мерзавец, ни в чем не хочешь сознаваться?» – гремел бас. «Товарищ следователь, ну как же я могу признаться?» «Верьте моей совести, ни в чем, то есть ни в чем не виноват. Ах, Господи, Боже ты мой! Ну как мне, ну как же мне убедить вас, дорогой товарищ следователь?» Жалобно плакался Фальцет. «Я тебе не товарищ, сукин ты сын! Вот тебе! Получай за товарища!» Раздался гулкий звук оплеухи. «Господин следователь, получай за господина!» «Гражданин следователь, ради Бога, не бейте меня!» Я долго пребывал бы в полном недоумении, если бы не раздался стук в соседнюю дверь и окрик «Не шуметь в изоляторе». Голоса смолкли, но через минуту-другую диалог возобновился в прежних тонах. Душевно больной разыгрывал сцену в лицах. Густой бас – это был следователь, плачущий фальцет он сам, допрашиваемый. И неужели же этого больного человека тоже везли на допрос в Лубянку? Или, может быть, наоборот, из Лубянки привезли его в бутырку в камеру душевнобольных? У многих из нас возникал вопрос. Знают ли кремлевские заправилы о нависшем над всем Советским Союзом кошмаре избиений и пыток в тюрьмах? Надо полагать, что Кремль не мог не знать о всех тех преступлениях, какие именем его творились по всем закоулкам страны, начиная с Первопрестольной. А если не знал, тем хуже». Чего стоит такая власть, которая не знает, что творится именем ее среди бела дня, в пяти минутах ходьбы от Кремля до Лубянки? Сказка про белого бычка началась для меня в середине апреля. Меня вызвал на допрос новый следователь, сменивший собою лейтенанта Шепталова, такого же возраста, как и Шепталов, но небольшого роста, более юркий и подвижный старший следователь Чевелев, как он отрекомендовался». На первом же допросе обнадежил меня следующим сообщением. «Мы очень разгрузим ваше дело. Значительную часть материала мы просто выбросим за борт. Ну вот, например...» Он стал перелистывать синюю папку с делом. «Вот, например, покупали вы или нет берданку, это оставим в стороне. Тем более, что очные ставки со свидетелем дать вам не могу. Он выбыл из Москвы».